На следующий день был малый совет, я немного нервничала. Больше всего я боялась, что туда мог затесаться какой-нибудь гад с условным даром. Я просто не знала, как скажу об этом Гелхарду, если что. Но Велимина не беспокоилась. «Мне кажется, — сказала она, — эти важные мессиры не из тех, кто по ночам рисует знаки сумерек на зеркале. Знаешь, — сказала я, — чтобы проклясть больших способностей не надо. Капля дара и знать как. В общем, я внимательно посмотрю. Но скажем мне вот что. Надеть муфту, чтобы не смущать важных мессиров. Или не стоит? Чтобы они сразу поняли, с кем имеют дело. Не надо, — решила Велимина твёрдо. Это не бал, пусть поймут. И Тяпу возьми. Ну, у по положим, со мной не расставалась никогда. Нас позвал камергер Гелхарда, и мы пошли в рабочий кабинет короля, где все эти вершители судеб должны были собраться. И по дороге в галерее мы прямо-таки наткнулись на Эгмонда. Он точно не искал Велимину. Но кого-то он искал, был взвинчен, раздражен, почти зол. «Ты не ночуешь в своей спальне», — выдал Эгмонд, преградив нам путь. «Вашему высочеству не сообщили?» — ужасно удивилась Вельма. «Я ночую рядом с покоями вашего батюшки». «У тебя есть кое-какие особые обязанности», — заявил Эгмонд. «Я нездорово, ваше высочество», — сказала Вильма кротко и присела. Такой неглубокий извинительный реверанс. Эгмонт оперся о стену ладонью, чтобы нам точно было не пройти. «Ты слишком много о себе мнишь». «Ну все, сказала я. «Вильмину ждет государь, прочь с дороги». И ладонь ему в физиономию, чтоб шарахнулся. «Я прикажу тебе арестовать, стерва», — рявкнул Эгмонт и дал петуха. «Рискни здоровьем», — сказала я. Ее высочество ждет государь, ты слышал? И она пройдет, ясно?» И сделала шаг вперед, а он шаг назад, чтобы не уткнуться носом в мою клешню. Я еще вперед, тон, снова назад, и так мы прошли шагов пять или шесть, пока он не сообразил, что это уже смешно и не отошел. Велимина снова присела чуть-чуть. «Благодарю вас, ваше прекрасное высочество», и прошмыгнула мимо. а я на одну секундочку задержалась и шепнула Эгмонду: «Не рискуй, не надо, что-нибудь может случиться». Видимо, у меня та еще физиономия была, потому что он не нашелся, что ответить. И мы с Тяпкой тоже прошли. Одинаково цокали по паркету мои каблуки и ее бронзовые когти. «Я с тобой потом поговорю!» — крикнул Эгмонд нам вслед, и опять пустил петуха. Здорово ему не повезло с голосом. «Он ждет смерти Гелхарда», — шепнула я Велимини на ходу. «Да», — кивнула она, — «нам надо успеть как можно больше». И мы вошли в рабочий кабинет короля. Я думала, там будут церемонные важные особы за круглым столом, как это обычно рисуют в газетах. Такие мессиры-миродержцы с непреклонными лицами. Но во главе стола должен был тогда восседать грозный государь. А на самом деле Гелхард, как всегда, полулежал в своем кресле. облокачивался на подушку, подсунутую из за подлокотник. И вид у него был не грозный, а, ну да, усталый и больной. Видно было, как ему тяжело. И никакой церемониальной избруи, конечно. На нем был халат, подбитый мехом, как на средневековых портретах, прямо на рубашку. И мессир и миродержицы, немолодых молодых аристократов, посмотрели на нас так, что у меня душа ушла в пятки. Но это был девчоночий страх просто перед взрослыми суровыми мужчинами. Ни тревога некромантки. Дарт лел под ребрами, согревая, не обжигая. Мы стояли в центре кабинета, а на нас смотрели. Тяпка спряталась за меня и тихонечко там сидела. «Вот», — сказал Гелхард, чуть улыбаясь. «Мои девочки, сегодня я вручаю малютке будущие права. Придумая, как это оформить, Хальгар». Волноватый краснощёкий дядюшка. Прищур, как у кота. Кажется добрым и веселым, если б еще мог дар обмануть. Хальгар, герцог Ясномысский. Брат короля, министр юстиции. Я помню. В газетах его совсем иначе рисуют. Создаешь рискованный прецедент, Гелхард», сказал герцог. «Вся партия Гмонда на дыбы встанет и на стенку полезет». «Да моя бы воля!» сказал Гелхард. Я бы завещал короновать малютку в обход Игмонда. Подсунули же мне жену. Единственный сынок. На троне сидеть годен, а править нет. А Велимина девушка. Она получила совсем другое образование. Грустно сказал маршал. Маршала я узнала. Мудир он накинул на плечи и сидел сутулись. Пил кавой и без сливок. и у него было осунувшееся обветренное лицо со знаменитым шрамом, располосовавшим лоб и бровь, и подход у девушек другой. «Коронованные не вышивают, дорогой месье Лиэр?» — спросила Велимина с легкой улыбочкой. «Пожалуйста, не тревожьтесь этим. Я тоже не вышиваю и не буду требовать вышивок на солдатских мундирах», — сказала она, становясь серьезной. «Я согласна с вами». Лер поразился и выпрямился. Даже чашку поставил. Ох ты ж! Откуда вы знаете, ваше высочество?» Эгмонд громко обсуждал это со своими приятелями из свиты ее величества, — сказала Велимина. Угол губ Леэра дернула судорога. «Расстрепал этим тупым пижоном, что я труслив и смешон?» — спросил он тихо, и я подумала. «Не дай, Творец, мне стать его врагом». «Издевался над вашим проектом новой формы для армии, прекрасный мессир», — сказала Велимина. «Они болтали, что вы бы хотели, дай вам волю, надеть на солдат серые мешки с дырками для пяток, чтобы показывать их врагу. И что вы хотите превратить парады в болото. Я девушка, мессир но я отлично понимаю ваш замысел. Вы хотите сделать солдат незаметными для наблюдателей врага. Для этого нового дальнобойного оружия, верно?» Красивая форма хороша на мишени. Вот даже как, протянул маршал. Вы удивили меня, ваше прекрасное высочество. А вы меня восхищаете, миссир Лер, сказала Велимина. Мне кажется, женщина, вернее, поймет вашу идею, чем мужчина. Вы ведь хотите сохранить жизнь солдат. Короны выгоднее, когда за нее сражаются, а не умирают. Сказал Лер, и Велимина почтительно и согласно склонила голову. Что, Лер, малютка тебя убедила? усмехнулся король. С ней будет легче работать, чем с Эгмондом. Шуточка Творца, принц за Машками капризной девицы, и принцесса с разумом юноши. И все-таки опасное выходит затея, рискованная, сказал герцог Хальгар, морщась. Велимина — славная девочка, но штурвал целой страны в девичьих ручках. Я перебираю исторические параллели и не могу припомнить на престоле женщину при живом муже. Разве только Аннелизу Рыжую? Но Нодр был абсолютно сумасшедшим, да и правили ее конфиденты. Гелхард взглянул вопросительно. «Если не доверяешь Эгмонду, коронуй моего сына», — предложил Хальгар. без всякого нажима, с ласковой улыбкой. «Или тебя, ну, конечно», — улыбнулся ей Гелхард. «Хальгар, не беси меня и не ссорься со своей будущей государыней». «Орстен не дурачок», — сказал Хальгар без тени обида. «Не сердись, подумай, и предложи, наконец, девушкам сесть, они устали». Гелхард показал нам на кресло, мы сели, хоть мне и не хотелось садиться. Почему-то я чувствовала себя свободнее, пока стояла. Но у моей принцессы был совершенно безмятежный вид. «Я задам тебе один вопрос, душа моя», — сказал Гелхард герцогу. «Ты-то почему же не Лорстона на девице из Перелесья?» Хальгар смутился. Заметно не знал, куда деть глаза. «Ты, душа моя, хуже Гмонда», — сказал Гелхард с нежной улыбкой. Ты умный и слишком осторожный. И перестрахуешься, если запахнет жареным. А малютка, малютка — моя девочка. Она бесстрашная и ненавидит перелеси, как весь ее род. Как я. Она не продастся и страну не продаст. Поэтому придумывай формулировки для официального завещания. Полноту власти и корону я оставлю ей. а ты найдешь оправдание. Не увеливай, душа моя, не заставляя меня принимать меры. И думай быстрее, я не заживусь». Пока они решали судьбу страны, я рассматривала остальных. Мессира Лейб-Медика я уже знала, только не знала, что он член Малого Совета. А может, он и не член, а просто присматривает за королем. При нем был саквояж со всякой всячиной. чтобы сразу помочь, если Гелхарду станет хуже. Месье канцлера я тоже знала, он был похож на газетные портреты. И вид у него был более маршальский, чем у маршала Лиэра. Грудь, колесо, масанка, профиль, красивое смуглое лицо. Он сидел и черкал что-то в записной книжке маленьким карандашиком в золотой оправе. То ли записывал, то ли подсчитывал, то ли просто рисовал закорючки, потому что так легче думалось. А вот пятого я не знала вообще и даже догадаться не могла, что он такое. Тощенький и довольно невзрачный господинчик. Ни лент в петлицах, ни орденов. Нос длинной, брови низкий и взгляд пристальный. И странным образом именно этот тип понравился Дару. У меня даже мелькнула мысль, что он не такой уж и простой. Но на Дар он не откликался. «Я попытаюсь», — сказал Хальгар. «Но ты ведь понимаешь, вся эта история может быть воспринята там, как повод, даже для войны». «Войны мы так и так не избежим», сказал маршал, «и повод найдется. «Рано», — вдруг подал голос канцлер, «не потянем. Еще лет пять-шесть, а по-хорошему и десять. Не потянем. Промышленность не потянет, если не случится какого-нибудь чуда». «Отправим послов в святую землю». «Не надо в святую землю, Раш», — тихонько сказал невзрачный господинчик. Ее прекрасное высочество сделает чудо». Государь на то и намекает. «Как героиня легенды», — улыбнулся канцлер. «Махнёт рукавом и посыплется золото». Насколько я понял его величество, Ее высочество надеется на технологический прорыв с помощью адских сил. Сказал невзрачный то ли в шутку, то ли всерьёз. «Милая леди, рядом с ней некромантка». Хальгер рассмеялся, а канцлер вздохнул, скрывая раздражение. «Мессиеры», — сказал он, — «я прошу вас, давайте говорить серьезно. Я пытаюсь предупредить всех, что у нас нет средств на перевооружение армии, даже на реформу обмундирования, о чем говорил мессиер Леер. Придётся собирать по грошу». А вы осперите изменник романтии, сказках, небывальщине и девичьих играх. Я согласен. Эгмонт погубит прибережье и нас заодно. Но почему не ваш племянник Корстен, государь? Спокойный мальчик, здравый холодный разум, без всяких мистических бредней. О, вот. Невзрачный поднял палец. Вот о чем я вам говорил, государь. Мессираш не верит, и никто не поверит. «Именно поэтому мы имеем козырь, который нельзя будет покрыть». «Спасибо, Броук», — сказал король. «Я убедился». «В чем, Господь с вами, Государь?» — спросил канцлер почти раздраженно, даже немного повысил голос. Король взглянул на меня. Я видела, насколько страшно он устал. Проклятие грызло его изнутри, но он улыбнулся. «Леди Чернушка», — сказал он. Покажи серым свою собачку. Я отодвинула подол. Тяпка выползла из-под кресла и встряхнулась. Велимина коротко взглянула на меня. Идар вспыхнул, как порох. Меня понесло, даже щеки загорелись. «Тяпка, служи», — приказала я. «Хорошая собака, ложись. Теперь сядь». Невзрачный Броук сладко улыбался. Лиэр наблюдал с чуть заметной усмешкой. Герцог Хальгар хмурился. Сейл, кажется, больше интересовался своими коллегами, чем собакой. Чудился иронически. Канцлер потихоньку закипал. И в конце концов не выдержал. «Очень занятная игрушка», — сказал он, прямо-таки истекая ядом. «Государь позвал нас посмотреть на заводную собачку Фрейлина Леди Велимина. Тонкая работа, согласен, но...» «Это не заводная собачка, Раш», — сказал Броук. «Это мертвая собачка». Дайте себе труд подумать, как она управляется. Понаблюдайте, понаблюдайте хорошенько за этим зверем, миссера». И наступила гробовая тишина, буквально. «Дорогая леди Карла», — сказал мне Броуг с глубоким поклоном, «с некоторых пор лакеи начали жаловаться на мокрые пятна на паркете, которые появляются по ночам непонятно откуда. Не могли бы вы объяснить мне их причину? «Правда?» — обрадовалась я. «Мессир, пожалуйста, не беспокойтесь. Их оставляет мой друг, мессир Валор. Дворец стоит практически на набережной, и Валор на всякий случай за мной присматривает. Это очень хорошо». «Что за бред?» — мотнул головой канцлер. «Что за Валор, чрево адова?» «Дух», — коротко ответил Броук. Я поняла, что он чертовски много знает. «С мокрыми следами?» Удивился Хальгар. Некроманты называют это материализацией, сказал Брок. Дух утопленника, как я это понимаю. Мессира, вам все еще нужно что-то объяснять. Ее прекрасное высочество истинная наследница своего предка, государя Дольфа Междугорского. Его мертвая армия когда-то вышвырнула живую армию перелесья из винной долины. при схожем положении дел между Междугорье. Её высочество с детства росла в несколько необычной атмосфере, и эта девушка при ней — не фрейлинка и не светская вертушка. Вы все еще не хотите об этом слушать? О том, кем она состоит при будущей государыне. Хальгард тоненько присвистнул. «Братец», — сказал он королю, — «а можно я подам в отставку? В деревню уеду, Орстена заберу». И повернулся к нам с Велиминой. «Глубоко уважаемые леди. Надеюсь, вы простите старого дурака. Я тут много кое-чего наговорил». Он улыбался, но я вдруг поняла, что он перепуган до смерти. Король был прав. Герцог был очень умный и осторожный. Он сходу сообразил, к чему все клонится. И чем это все может грозить лично ему. Он же что-то тут вякнул насчет своего сынка и королевского трона. Велимина смотрела на него со светлой, спокойной улыбкой. Я представила, как ее предок, чуть постарше ее, сообщает своему совету, что все приплыли, он теперь король Междугорье. И как кому-то до смерти хочется возразить, но нет дураков. В таких высоких кругах не держат дураков, они тут не заживаются. «Неужели вы думаете, что я обижена, прекрасный мессир Хальгар?» — весело сказала Велимина. И мессиры-миродержцы встали. Теперь они стояли, а мы сидели рядом с королем. «Ну вот, малютка», — сказал король весело, но с ужасной усталостью в голосе. «Видишь, мессиры уже почти все поняли. Я оставлю тебе трон и их, и вот что. Они, эти мессиры. Присягнут тебе прямо сейчас при мне и при Чернушке, чтобы и те самые, и силы небесные все были в курсе дела. Ахаха, они присягнули, как миленькие. Если б Гелхард сказал, что они должны поцеловать Вильме туфельку, они поцеловали бы. Дар полыхал внутри меня, и я поняла, что присяга тоже своего рода магический обряд из узлов душ. Хоть люди обычные и не думают об этом. Король был прав. Все силы, и светлые, и темные, теперь и впрямь были в курсе. С этого момента и началось в сущности правление Велимины. Я ощутила даром, как чувствует кожей, и мне стало чуть-чуть спокойнее. Но тут король сказал «Всё, на сегодня все". И я увидела, как смерть смотрит из его глаз. В королевском дворце, между прочим, ужасно и неудобно общаться с сумерками. Я слышала, как каменные часы в гостиной Вильмины пробили полночь, а обитатели дворца еще и не думали угомониться. Да что они все ходят и бродят, когда всем добрым людям спать пора? – сказала я Вильме раздраженно. Я бы хотела попробовать. В общем, как же мне позвать Валора? И куда? Мне бы хотелось с ним поговорить, но я боюсь. Вдруг кто-то сюда притащится. Велимина задумалась. «Некроманту нужны личные покои», — сказала она. «Ну, мрачные подземелья, зеркала, свечи, факелы. Место, где можно расположиться со всем необходимым для работы оборудованием. И чтобы бедные смертные не смели туда соваться». И хихикнула. «Не смейся», — сказала я. «Ты права, впрямь нужно место, хорошее место». И не делал, чтобы жители сумерек мозолили глаза простецам. «Пока мы не можем». сказала Велимина. «Не можем выделить тебе специальное место, потому что это будет слишком вызывающе». «Но это дело времени, все решится. Пока нет специального помещения, может сгодиться моя библиотека? Она в неудобном месте, туда добираются раз в неделю, чтобы вытереть пыль». «Звучит неплохо», сказала я, и мы туда направились. Мы прошли через все покои Велимина, освещенные закрученными наполовину газовыми рожками. Раз пять встретили лакеев, которые занимались уборкой, и в конце концов попали в темную галерею, а потом спустились по короткой лесенке. Библиотека, длинная, как пенал, сумеречная зала с высоким сводом, страшно мне понравилось. Тут чудесно знакомо и пряно пахло пылью, книжной плесенью и старыми переплетами. Было очень тихо, и сумерки ощущались прямо за плечом. Свет сюда попадал только из двух высоких окон. Луна светила, никаких свечей не нужно. Тяпка бегала по залу и тыкалась носом во все углы. Она очень веселилась. Это меня окончательно убедило. «Вот, Вильма», — сказала я. «Это то, что надо. Даже мои книги можно перетащить сюда. Самое лучшее — прятать книги среди книг. И тут уютно. Я бы тут попробовала». «Можно мне остаться?» — спросила Вильмина робко. «Я тебе не помешаю. Или такой простец, как я, не может видеть жителей Сумерек в принципе?» «Сейчас проверим», — сказала я. «Как они отнесутся к тебе и как ты к ним? Жители Сумерек — довольно особенная публика. Не всем людям легко на них смотреть». Велемина присела на лесенку у книжного стеллажа. Я осмотрелась внимательнее. «Что мне в библиотеке не понравилось, так это паркет». Я подумала, что в моем будущем логове для тайных занятий пол будет каменный. Каменные тесаные плиты, на которых легко рисовать мелом. А тут паркет наборный с какими-то цветами, звездами, спиралями. Рисовать знаки вызова поверх всего этого и неразумно и рискованно. Но Валор — особый случай. Валор — другое дело. Может, для начала сойдет и так. Все эти дни я не носила с собой нож. и сейчас при мне его не было. Я подумала, что сгодится и брошь на длинной игле, которой Вильма приколола шарф к моему воротнику. Хорошая брошь я ею уже пользовалась. Валор обычно довольствовался несколькими каплями крови. Но вообще в тот момент я подумала, что теперь нож надо носить, мало ли что. Я проколола ладонь и оставила на полу на гладкой паркетной плашке кровавый отпечаток. А простую звездочку призыв друга — обвела вокруг просто пальцем. Самый примитивный способ призыва. И сработал он тут же, будто мой друг стоял рядом и ждал. О, деточка!» — воскликнул Валор, выходя из густой тени между книжными шкафами. «Как же я рад видеть вас в добром здравии, как импозантно вы выглядите!» Он сам тоже выглядел хорошо, даже прекрасно. Я не ожидала. Вода с него уже не лилась, теперь он был слегка мокрым. Будто не восстал из глубины, а попал под моросящий дождик. Его бледное лицо как-то подтянулось, стало чётче и чище, а в глазах появился темный вишневый отсвет. И одежда казалась почти новой. Даже кружева на воротнике и манжетах выглядели кружевами, а не кусками рассыпающихся водорослей. Тяпка немедленно подсунулась, чтобы валор ее погладил. а я дала ему поцеловать руку, ладонь в крови, и удивилась собственным ощущением. Шальной пьяный восторг, как в детстве, когда в жаркий день дашь высоченной морской волне окатить себя с головой. «Ого!» — вырвалось у меня. «Что с вами, Валор? Я вас не узнаю». «Дорогая Карл, сказал он, — «прошу меня простить». И отвесил старомудный глубокий поклон в Велимине. которая замечательно держала себя в руках. «Ваше прекраснейшее высочество», — сказал Валор самым учтивым тоном. «Целую ваши руки, но только фигурально. Мне не хотелось бы смутить или испугать вас, спаси, Творец. Но я счастлив вас видеть, поверьте». «Я очень рада знакомству, месье Валор», — сказала моя принцесса и улыбнулась Валору, как живому. «Я слышала о вас лишь самое лучшее». Валор благодарно и галантно склонил голову. «Так вот, прекрасная леди», — продолжил он с таинственным видом, — «теперь о делах. Я должен вам сказать, деточка, что моя признательность вам в связи с последними событиями возросла многократно. И вам, ваше высочество, потому что леди Карла, моя дорогая воспитанница, оказалась во дворце ради вас. Я хм, взял на себя смелость последовать за нею. «Хм, на всякий случай. Надеюсь, вы меня понимаете, дорогие дамы». «Конечно», — сказала я. «Велимина знает, что вы меня охраняете. Но вы же не об этом. К чему вы ведете? «Посетив дворец, я завел некоторые... Хм, светские знакомства», — чуть смущенно сказал Валор. «И тут я поняла. Валор знал, что я побаиваюсь вампиров». Ему было как-то неловко мне сообщить, что он не только ухитрился с ними познакомиться, но и сам уже в какой-то степени вампир. Ну, конечно же. Столица, дворец, который начали строить чуть не во времена Церла. Тут обязательно должны быть вампиры, бездна адова. «Так», — сказала я, — «Валор, а покажите мне клыки». «Дорогая моя», — укоризненно сказал Валор, — «это неловко». Я рад, что вы так спокойны, но меня огорчает ваша... Э, чересчур прямолинейная трактовка сути князей Вечности и проводников душ. Клыки в некотором роде символ, как я уже пытался вам объяснить. «Не обижайтесь», — сказала я. «Просто вы же знаете, я никогда не видела вампиров. Неужели вы теперь...» Валор смущенно ухмыльнулся. «Да, князь сам... Хм...» В общем, он сказал мне, что некромант. Желанный гость в сумерках. Что я принесу немало добра и пользы всем. И вам, деточка, если приму темное посвящение. И я, конечно, принял. Я слышу ночь, моей душе намного легче. Но вам по-прежнему негде преклонить голову, — сказала я. И вы не жалуетесь. Ну ничего, теперь мы все поправим. Склеп, гроб. Эм, не беспокойтесь, дорогая, — сказал Валор. У меня в некотором роде привилегированное положение. Мое тело уже давным-давно принято морем. Так что гроб на суше мне ни к чему. Конечно, необходимость возвращаться в воду — это некоторое... Хм... Молодые вампиры считают, что я эксцентричен. но ну, что ж поделаешь. У каждого свой, так сказать, способ существования. Те, кто старше меня, понимают. Вильма слушала его и улыбалась. А Валору это льстил и отметила, что он стал гораздо спокойнее и веселее. «Удивительно», — весело сказала моя принцесса. «Я думала, жители Сумерек страшные». «Кто бы посмел вас испугать, будущее темное государыни? удивился Валор. «Я вижу над вами отсвет короны, а значит, и обитатели Сумерек ваши подданные». «О!» — Велимина удивилась еще больше. «Прекрасный мессер Валор, вы тоже думаете, что у меня есть дар?» «Чуть-чуть», — улыбнулся Валор. «Но у вас отличная свита, ваше высочество». «И все. Все может быть. Я вижу отцвет судьбы. Но я ведь хотел задать важный вопрос. И вашему прекраснейшему высочеству и Карле. Вы позволите?» «Конечно», — Велимина просияла. «Какие могут быть сомнения?» «Так вот, «Адмирал Олгрен, старейший князь прибережья, просил вашего драгоценного позволения быть представленным вам. Но мессир... у него своеобразные манеры». «Ах, дорогой мессир Валор», — рассмеялась Велимина. «Я выросла при дворе. Я жена принца Эгмонда. Неужели вы предположили, что меня можно смутить манерами мессира-адмирала?» Я подумала, что моя принцесса плоховато представляет себе адмиралов. Среди них встречаются очень разные типы. Но Валор принял её любезности всерьез И воззвал к своему наставнику в сумерках, видимо. Адмирал поразил нас обеих. Порыв холодного ветра с моря распахнул окно. И в него влетел рыболов, седой и здоровенный, как гусь, с крючковатым хищным клювом и глазами будто гранатовые бусины. И в лунном луче обернулся громадным мужиком, седым, с волосами, перевязанными черной лентой, с бледной физиономией, которую крестом перечеркивали два темных сабельных шрама. Глаза его горели, как угли. И носил он длинный камзол, какой видишь на старинных портретах, с пуговицами, за которые цеплялись петли из витого шнура. И штаны у него были заправлены в сапоги с отворотами выше колен высотой. Моё почтение, леди. Мурлыкнул он, как какая-то хищная зверюга кошачьей породы. Адмирал Олгрен, выдохнула Велимина. Я счастлива познакомиться с вами. Адмирал ухмыльнулся, как демон. Ваш слуга, тёмная государыня, сказал он ей и кивнул мне. Наслышан, тёмная леди. Я снова вытащила брошь из шарфа и хотела ещё раз проколоть ладонь, но адмирал меня остановил. «Верните цацку на место, тёмная леди. Я слишком давно не целовал рук живым дамам. Тем более дамам с даром. Такие штуки срывают паруса в пучину адову». Он взглянул на меня, и мне стало жутко, по-настоящему жутко. Адмирал был чудовищно стар, чудовищно силён. И я тут же поняла, он, если что, может выпить меня, как бокал вина, небрежно. Его сила, ледяная и острая, морозью оседала вокруг. Меня затрясло от холода, и очень непросто было взять себя в руки. Я не смогу защититься, просто не знаю как. И тут между мной и адмиралом возник валор. «Ты ж понимаешь, Олгрин», — сказал он спокойно. «Что не годится так знакомиться с некромантами?» Адмирал выпрямился и выдохнул. Тот самый заморочил леди. Сказал он с усмешкой, несколько даже виноватой. Вроде бы сам понимаю, что так не годится, а я как будто уже не мальчик, но за все эти годы в сумерках не встречал женщину-некроманта с таким... с такой амбицией. И если вдруг допустил бестактность, то исключительно с непривычки. Прямо-таки туман в голове от запаха вашей крови. Прошу меня простить, леди. Но я уже опомнилась. Валор мне минуточку дал. Я опомнилась и подумала, «Ах, ты ж старый бес!» «Это что, он решил поиграть со мной в страшное чудовище? Пугануть девочку? Показать, какие у нас в прибережье сильные сумерки?» «Валор», — сказала я, — «дорогой, отойдите, пожалуйста. Я из-за вашего плеча не вижу князя». И воткнула острие броши себе в ладонь с тыльной стороны, так что кровь брызнула, а руку протянула адмирал, как для поцелуя. «Я вам, мессир Олгрин, очень сочувствую», — говорю. «Всей душой. Грустно видеть мужчину, отвыкшего от общества дам. Но я надеюсь, что вы привыкнете. Вы князь Прибережья, а я состою при темной государине. Нам нужно поладить». «Что ж», — сказал адмирал. «Храбра леди». Сделал ко мне шаг. Мне показалось, что я покрылась инеем с головы до ног. Коснулся руки. Меня тряхнуло, будто молния насквозь прошила. Но когда поднёс руку к губам, вся шелуха сошла, все попытки форсить. Я почувствовала, как его сила, этот самый ледяной холод смерти, потекла сквозь жар дара. Это было блаженно. Хотелось заорать от восторга и этого чувства наполненности и ощущения всемогущества. Но Олгрин смотрел мне прямо в лицо, и я удержалась, только вдохнула. «Какая вы интересная!» — протянул Олгрин с нестерпимой интонацией. «Вы невинная девица, темная леди!» Дар взметнулся во мне таким жаром, что вампир отшатнулся, а я врезала ему клешню по физиономии на наотмашь, так что черный отпечаток остался на его лунной коже. Пшо отсюда за межу!» — рявкнула я. «Ты мёртвая, я живая! Знай свое место!» Тяпка яростно щелкнула клыками. но я отослала ее к вельме, а этот гад потер щеку и преклонил колено и сказал снизу вверх, «Не держите зла, тёмная леди. Случай редкий, необыкновенный. Мне надо было понять, с кем я имею дело. Я, простите, не привык к дамам с такой повадкой. Даже в сумерках ледям понежнее душой». «Моя душа не из нежных», — говорю. «И если ты хочешь пользы от нашего с тобой союза, вампир, «Забудь, какого я пола. Это не имеет смысла. Сумеешь, славно? Не сумеешь? Я без тебя обойдусь. При мне будет Валор». И взглянула на Валора краем глаза. А он чуть кивнул, да, не сомневайся. А Олгрин вдруг вполне дружелюбно ухмыльнулся, так и глядя снизу вверх. «У вас тяжелая рука, темная леди. Неожиданно. Я не защищался». Теперь ведь буду мучиться от боли до заката. По мордам от некромантов я еще не получал никогда. Новый полезный опыт, сказала я. Но я, положим, знаю, что приводит в чувство таких, как ты. И проколола руку еще раз рядом. Он коснулся губами без всяких выкрутасов. Дал мне почувствовать еще раз этот обмен между моим огнем и ледяным холодом смерти. Правильный обмен, честный. Полную гармонию. Настоящее. «Вам стоит позвать, я приду», — сказал Олгрен. «Можете на меня рассчитывать, темная леди, вы чувствуете. Никаких недомолвок между нами». «Никаких, мёртвые, не лгут, некроманту». «Я позову», — сказала я. «Хочешь быть мне другом и союзником, будь, но никакого паскудства я не потерплю». И никаких слюней. Я тебе не твоя посвященная И не девка Спирса. Он вздохнул. Просто я не привык. Мне нужно немного времени, темная леди. Всё проклятущая разница полов. Сбивает с толку и мешает видеть суть. Ты же старый, — сказала я. Старый, князь вечности. Видел, полагаю, предостаточно женщин, так? Он на меня внимательно посмотрел. Видите ли, темные леди, очень непросто разговаривать с женщиной на равных условиях, в равном положении. Непросто, непривычно, неуютно, бездна адова. «Учись», — сказала я, — «и привыкай. Пока я жива, эта наука тебе пригодится. А может, и после моей смерти, как знать». Олгрин покивал. «Конечно, привыкну. Куда ж мне деваться?» Но чрево же, отчего вы не юноша, темная леди? Как это облегчило бы все, и как это было бы спокойно и правильно. А ты представь, что я юноша. Олгрин криво усмехнулся. Слабоватое у меня воображение. Я уж как-нибудь так, и взглянул на Вельмину, которая молча и внимательно наблюдала за всем происходящим. «Скажите, темная государыня, вы тоже будете заставлять старого моряка считать вас юношей? Или можно обращаться к вам, как к леди?» Велимина покачала головой и рассмеялась. «Ох, мессир-адмирал, даже и не знаю. Я вам сочувствую, поверьте. Нам, девушкам, это тоже страшно мешает. Но мы сумеем приноровиться, если будем стараться вместе, верно?» А пока нам всем стоит немного остыть и передохнуть, не так ли?» Олгрин вздохнул, кивнул, раскланялся и вылетел в виде седого рыболова в открытое окно. Я села на паркет, и тяпка тут же пришла сочувствовать. «Вы устали, деточка?» Тоже сочувственно спросил Валор. «Это ничего. Вы все сделали правильно. Дальше будет легче». Я дала ему руку всю в дырках, словно шумовка. Ранки ещё не успели затянуться, кровоточили. От его поцелуя боль почти прошла. «Вы меня всегда обнадеживаете, Валор», — сказала я. «Но я верю. Хорошо, что правильно. А вот что будет легче, это вы, кажется, заблуждаетесь». «А я согласна с мессиром Валором», — сказала Велимина. «И я восхищена тобой, Карла. Ты ужасно храбрая». Я мотнула головой. Она сама, на удивление, здорово держалась для человека, впервые увидевшего создание сумерек, да еще и в такой неоднозначной ситуации. А мне больше всего на свете хотелось добраться до постели. От нестерпимого желания заснуть не спасала даже сила князя вампиров, растворенная в моей крови.